Глава 13. Элена и Нико. Наступил ноябрь, а вместе с ним и самый сложный день в году, день, которого я больше всего боялась и больше всего ждала с тех самых пор, как мне исполнилось 16. Я добралась до него без единого симптома, без единого отпечатка Хантингтона. С той самой ночи на балконе у Даниэля, когда я говорила и говорила, пока не высказала все, что накопилось, Я стала в два раза чаще ходить к психологу. София была права. Я действительно тогда находилась в таком состоянии, в котором фигура Габриэля меня тревожила, не давала спокойно спать, и я не хотела туда возвращаться. С того дня, как Нико зашел за мной в чайный дворец, мы больше не оставались наедине. У нас обоих не было времени. Или, возможно, никто из нас не мог найти подходящий предлог». Возможно, тем вечером Ника вел себя просто как обеспокоенный друг, который хотел провести со мной время. Возможно, он просто хотел убедиться, что я была в порядке. Несколько дней назад София начала покупать мне газеты. Похоже, она заметила, что я уже не особо старалась оставаться в курсе происходящего вокруг, и что-то в нашем разговоре на балконе сподвигло ее принять это решение. Должна признаться, мне нравилось приходить домой и находить новую газету на журнальном столике в гостиной. Иногда она оставляла мне газеты с записками. Мнение — полный бред, но нужно читать и такое, чтобы понимать, чего мы хотим избежать. Я больше не писала, не рассказывала истории, но мне было приятно видеть это «мы», включающее и меня тоже. Я читала все, что она для меня помечала. На скалодроме отремонтировали несколько стен, и я попробовала пару новых трасс. Поднялась по еще одной, фиолетового уровня, по которой до этого никогда не лазала, и много гуляла по Фуэнкораллю. Я увидела его в понедельник, когда поехала на вокзал встречать бабушку с дедушкой. Они ехали с побережья провести праздники в городе. До Рождества было еще долго, но они каждый год приезжали пораньше, чтобы побыть со мной в мой день рождения. Они никогда не называли причину, но я знала. Поэтому минимум, что я могла для них сделать — Это поехать и встретить, пусть даже и на груди металлолома, принадлежавшей Софии. И пока она помогала мне загрузить чемоданы и беседовала с бабушкой и дедушкой, я его увидела. Подъемный кран невероятных размеров на стеклянной башне. Кажется, мой дедушка сказал, что стройка продлится до января. С того дня я начала туда ходить. Я ехала до ближайшей станции метро и смотрела на красный подъемный кран, поднимающийся вдоль стеклянного фасада. 249 метров. 50 этажей. Самый высокий небоскреб в Испании и третий по высоте в Евросоюзе. Я подумала про себя, сколько красных ступеней было между этажами? 15? 20? Сколько ступеней было между землей и верхушкой? 700? 1000? сколько бы времени ушло на подъем по тысяче ступеней. Пару воскресенья я обедала с родителями, братом и бабушкой с дедушкой, и с ними же отпраздновала свое двадцатилетие за пару дней до самого дня рождения. Все прошло чудесно. Лео был в том возрасте, когда, что бы он ни делал, все казалось очаровательным, все было достойно видео или фотографии. Находиться рядом с ним было так просто. Мне не задавали неудобных вопросов, Было лишь несколько, на которые мне было сложно ответить. «Как ты, Элена? У тебя все в порядке?» «Солнышко, ты заметила какие-то изменения?» «Хорошо, да, нет». Новых вопросов не последовало. «Какое облегчение!» Я чувствовала себя с ними так же, как и до того, как мне исполнилось шестнадцать. Приятное чувство. У нас были хорошие и близкие отношения, порой немного натянутые как и во всех семьях, но здоровые. После постановки диагноза было невозможно не чувствовать, что меня постоянно оценивают. Было сложно не замечать переживания в глазах моей матери или критику, когда я делала что-то не слишком полезное для здоровья. Со временем я поняла, что этот комок в горле и пустота в желудке рождались по причине того же самого страха, который заставлял ее заключать меня в объятия, которые будто бы могли меня защитить. Она меня душила, но по-другому у нее не получалось. Однако в день моего рождения я почувствовала, как она старается. Я спросила себя, было ли дело в моем двадцатилетии. Может, они тоже думали об этой цифре, об этой черте, которую мне нужно было перейти, чтобы задышать спокойнее. Доктора убедили нас, что если пережить юность без симптомов, то возрастает вероятность того, что они появятся уже гораздо позже но всегда оставался шанс, что они появятся до двадцатилетия, а это уже был приговор, и очень суровый. Когда в ночь моего дня рождения мы подошли к подъезду ребят, София встала за моей спиной и сказала, что я не смогу подняться наверх, пока она не завяжет мне глаза. Я запнулась столько раз, что даже потеряла счет. Врезалась сначала в перила, потом в косяк входной двери Даниэля, Звонить нужды не было, потому что, как только я врезалась в дверь, шум в квартире сошел на нет. Видимо, этого было достаточно. Музыку слегка приглушили, и я услышала, как они о чем то спорят, а потом дверь открылась. От сладкого запаха, напоминающего корицу, у меня защипало в носу. Из колонок доносилось пение Тейлор Свифт, и казалось даже странным слышать эту песню в ее исполнении, а не Нико. Сколько же раз я, должно быть, слышала, как он ее напивает, если его голос казался мне более привычным. Мимолетный образ его губ возник у меня в голове, и мне захотелось, чтобы с моих глаз, наконец, сняли повязку. Кто-то взял меня за запястье. «Вы только посмотрите, кто здесь!» «Поздравляю, Элена!» Даниэль чуть-чуть притянул меня к себе, чтобы обнять и расцеловать в щеке. «Поздравляю, дорогая!» сказала Ева, прежде чем меня обнять. «Элена, с днем рождения!» Когда чьи-то руки подтолкнули меня в спину, я услышала голос Нико, и мне пришлось вытянуть руки перед собой, чтобы не врезаться в него. Я бы убила Софию. «Можно мне это уже снять?» Кто-то засмеялся. «Конечно», — ответил Даниэль. «Почему ты сделала это на входе?» «Нет, снимать нельзя», — запротестовала София, И я почувствовала, как она схватила меня за плечи. Какой был смысл снимать повязку на пороге? Зачем подниматься по лестнице вслепую, чтобы потом сразу все увидеть, как только откроются двери? «Ты заставил ее так подниматься по лестнице?» — услышала я голос Евы. «Ну, ради интриги». «Ребята», — взмолилась я. «Иди сюда», — вмешался Даниэль. «Я тебя провожу». Я почувствовала, как он положил мои ладони себе на руку и не стала протестовать. Схватилась за него и позволила увести себя куда-то в центр гостиной. Мы резко остановились. Руки Нико сняли повязку с моих глаз. Он не сказал ничего, чтобы его выдало. Остальные тоже молчали, чтобы я не могла понять, кто где находится. Но я знала, просто знала и все. Я ощутила его руки на моих волосах, когда он не спеша развязывал узел, и поняла, что за моей спиной стоял именно он. И хотя мне хотелось развернуться, как только повязка исчезла, я не могла этого сделать, потому что увидела, что нахожусь посреди гостиной с воздушными шарами, гирляндой, натянутой через всю стену, снизу и до одной из ламп наверху, и накрытым для ужина столом. «С днем рождения!» — прошептала София и обняла меня. Я сказала спасибо, поблагодарила всех, а Даниэль сделал музыку громче. Когда я посмотрела на Нико, у него в руках все еще оставалась повязка. Он сказал, что сейчас вернется. Ему нужно было спуститься за пиццей. «София убедила меня, что ты не захочешь приглашать никого больше», — тихо сказала мне Ева. «У тебя есть время позвать кого-то еще. Можем попросить Нико купить побольше пицц». «Места хватит на всех» поддержал Еву Даниэль. Я покачала головой. Были люди, которые бы пришли. Друзья из школы, бывшие сокурсники из университета, кажется, пара знакомых со скалодрома. Но в тот день я чувствовала себя комфортно в этом небольшом кругу, который был немного больше, чем наш с Софией крохотный мир. надежный и прочный, безмятежного пастельно-синего цвета. Через пару минут вернулся промокший до нитки Нико. С каждым разом он промокал все сильнее и сильнее. Ева закричала на него и попросила, чтобы он уже купил себе дурацкий зонт, а Даниэль поинтересовался, намокла ли пицца. Мы ели пиццу и пили пиво. В действительности это они пили пиво. Даниэль приготовил мне что-то, название чего мне не вспомнить, и прежде чем перелить эту субстанцию в мой стакан, на котором была нарисована принцесса Эльза, он смазал его края сахаром. Было очень вкусно. Настолько, что в конце концов все остальные перешли на этот напиток. Мы снова завели спор о Леди Мадрид, только на этот раз никто не плакал. А потом? Потом выключили свет. «Сейчас?» — уточнила с энтузиазмом София. Стоявшая у выключателей Ева кивнула. «Вы стёрли то самое?» — спросил с серьезным лицом Нико. София отмахнулась, как бы говоря, что это неважно, а Нико повернулся ко мне. «Прекрасно», — пробормотал он. «Я хочу, чтобы ты знала, что я в этом не участвовал и не одобряю». Я пыталась посмотреть Софии в глаза. «Что ты сделала?» Она намеренно меня проигнорировала, отошла от стола и сразу же исчезла в комнате Даниэля. Спустя несколько секунд они вышли, держа в руках что-то светящееся. «Торт!» Они несли торт. Все начали петь. в Вчетвером они спели с днем рождения тебя и начали явно фальшивить, когда дошла очередь петь мое имя. Я загадала желание. Задула свечи. Зажёгся свет. И тогда я ее увидела. Надпись. Я чуть склонилась над тортом, который, должно быть, испек Нико. Торт казался очень вкусным, и один лишь его запах мог спровоцировать сахарный передоз. Сверху, немного коряво, скорее всего, это было делом рук Даниэля, было выведено шоколадом «Счастливого двадцатилетия. Ты не умрешь Слишком рано». Я чуть не подавилась. В любой другой ситуации, кому-то другому это могло бы показаться чем-то ужасным, безвкусным, но для меня это было идеально. Я начала хохотать и не могла остановиться, даже когда София расположилась за мной на стуле и обняла меня. Я смеялась вместе с Евой и Даниэлем, а он шептал своему другу: "Она чокнутая. Я в восторге, Нико. Она чокнутая". Я даже рассмеялась, когда Нико заморгал и покачал головой, не веря своим глазам. "Поверить не могу, что тебе это кажется нормальным. Это смешно. Очень смешно". «Ответила я. На самом деле я хотела сказать, я могу поговорить с вами об этом, могу даже шутить, а это значит, что вы меня понимаете». Это был важный торт. Если бы у меня был рейтинг лучших тортов, то этот, скорее всего, занял бы первое место. И, по всей видимости, желание, которое я загадала, сбылось ровно две секунды спустя. Когда мы пришли в Урайли, то были уже достаточно пьяны, поэтому не стали протестовать, когда Даниэль записал всех нас в караоке. Все закончилось тем, что мы вместе пели какую-то ужасную песню, которую я даже не знала, а потом остались там и подбадривали всех, кто решился подняться на сцену после нас. Первым, кого мы потеряли из виду, был Даниэль. Он исчез так, как делал это всегда. Востребованный и тут, и там, с комплиментами наготове, он был готов согласиться на любую авантюру. Мы видели, как он общается с другими людьми недалеко от нас, а потом он пропал совсем. Потом мы потеряли их, Еву и Софию. Я заметила, что каждый раз они держались все ближе и ближе друг к другу, как два магнита. Шаг вперед, чтобы расслышать друг друга в таком шуме, рука на плече, чтобы привлечь к чему-то внимание, песня, под которую нужно было танцевать. В какой-то момент они исчезли из вида и остались только мы вдвоем. «Нико и я». Внезапно одни на танцполе, напротив караоке, которая становилась все более жалким зрелищем. «Знаешь, как познакомились Ева и София?» спросил он, подходя поближе ко мне. Я кивнула. «Здесь, в этом караоке. София всегда рассказывает о том, какой красивый у Евы голос. Поэтому на самом деле, если хорошо подумать, мы тоже с тобой познакомились благодаря этому караоке». Но никто из нас двоих еще не пел на сцене в одиночку. «Какая жалость!» — поддразнила я его. «Хочешь спеть?» «Нет». «Хочешь, чтобы я спел?» «Больше всего на свете!» — кивнула я. Нику отвел глаза, чтобы посмотреть на сцену, брошенный на пол микрофон и свет, падающий на висевший сзади экран. Я не думала, что будет настолько просто, но у него все было написано на лице. Проснувшись тем утром, Нико этого еще не знал, но встал с непонятной уверенностью, что если кто-то попросит его о чем то дурацком, как, например, спеть вместе, где многие его знали как бармена, то он это сделает. Так и случилось. «Только ради тебя», — сказал он мне, «потому что у тебя день рождения». Он оставил мне свой бокал и пошел к сцене с невероятной уверенностью. Он был высоким, поэтому не затерялся среди толпы, и я видела, как он выбирает что-то на экране. Звучавшая песня закончилась, и заиграла другая. Он остановился посреди куплета, чтобы сказать «Я посвящаю эту песню моей подруге. С днем рождения, Элена!» Звук исказился из-за его крика, люди засмеялись, а он искал меня взглядом на танцполе, пока пел «Мы молоды». Это объединило нас пятерых. Рядом со мной появилась смеющаяся Ева, она качала головой, будто не могла поверить своим глазам, а София взяла меня за руку и переплела свои пальцы с моими. Я кинула на нее взгляд, а потом посмотрела на Еву. София покачала головой. Еще нет. Я изобразила тяжелый вздох. Но я ее понимала, конечно же понимала. Они наслаждались тем, что у них было. Взгляды прикосновение украдкой, предлоги, которые они находили, чтобы оправдать свое желание проводить вместе все больше и больше времени. София боялась, что что-то пойдет не так. Я это понимала, потому что хорошо ее знала. Но это невозможно. Чтобы понять это, достаточно было на них взглянуть. Я не стала больше отвлекаться, не хотела пропустить танец Нико, который, несмотря на количество выпитого пива, продолжал хорошо двигаться. Время от времени он бросал куплет на полусловие, чтобы повернуться вокруг своей оси и рассмешить нас. Он нашел меня в толпе, улыбался мне, пока пел, и смеялся. Путал слова песни, и это было так мило, так весело, что никто не останавливался ни на секунду. Все продолжали танцевать вместе с ним и подбадривали его своими криками. А мне нравится думать, что, несмотря на всех этих людей, которые пели с ним вместе, песня была моей. Она была посвящена мне. Все закончилось быстро, слишком быстро. Даниэль закричал, чтобы Нико спел еще. Мы все закричали, но он не стал. Спустился со сцены, и по пути к нам его остановила одна из его напарниц, сказала ему что-то, из-за чего они оба рассмеялись. Пожалеет ли он завтра, что стал знаменитостью в Урайле? «Я и не думал, что ты вот так вот порвешь всех», заявил Даниэль, когда он подошел к нам. «Могу повторить», — пошутил Нико. «Мне понравилось», — призналась я с улыбкой и вернула ему его бокал. Нико поднял его словно в мою честь. «Всегда пожалуйста». Он сделал глоток. «Не успели мы обернуться, как Даниэль снова пропал». Девушки остались с нами, но танцевали немного в стороне, и ощущение было таким же, как и раньше. Мы будто бы остались одни, и нас это вполне устраивало. Мы исчерпали всю нашу энергию. На полную катушку танцевали, пели и прыгали, и ушли из Ураиля, когда ничего другого уже не оставалось, потому что в зале зажгли лампы. Мне кажется, когда темнота рассеялась, музыка смолкла, а разноцветные огни растворились в ярком свете — Мы почувствовали, будто нас предали. Все вместе мы вернулись домой. К нам домой, потому что троица решила нас проводить. София с громкими криками прощалась с Евой, а я просила ее быть потише. Даниэль к ней присоединился, но в конце концов мне удалось затащить Софию в подъезд, и на улице снова воцарилась мирная предрассветная тишина. Я уже последовала за Софией, как еще один крик разорвал тишину. «Элена!» Ко мне бежал Нико. Я сама, не зная почему, пошла ему навстречу. Мы встретились где-то посередине. Ева и Даниэль продолжали идти медленно и лениво, чтобы сильно не отдаляться от него. «Элена?» — повторил он. «Нико?» — улыбнулась я. «Хочешь сходить со мной куда-нибудь?» — спросил он, тяжело дыша. Еще куда куда-нибудь сходить? Я имею в виду вдвоем, по-другому». «Ну, ты знаешь, мы могли бы пойти в кафе или на скалодром». «Ой, на скалодром мы и так уже ходим. Лучше в кафе?» «Ой, нет, там мы уже тоже были. А куда мы еще не ходили?» «Мы еще не были на пляже, верно?» «На каком еще пляже, Нико?» Я хотела рассмеяться, но не стала. «Не знаю, что говорю», — улыбаясь, оправдывался он. Он нервно почесал лоб и снова затарахтел. «Можем пойти в кафе, пусть мы уже там и были. Или, если хочешь, можем поужинать или пообедать. Хочешь позавтракать? Завтрак — это очень важно. Или, возможно, мы могли бы...» «Да». Он замолчал, глубоко вдохнул и протяжно выдохнул. Одарил меня улыбкой, способной растопить лед. В тот год зима наступила гораздо позже. «Так, значит, позже договоримся? Я тебе напишу». Нико кивнул, смущенный, забавный, взволнованный. Я чувствовала себя так же, может, даже сильнее взволнованной. Он сделал шаг назад, обернулся и тут же пожалел об этом, и когда мы прощались, снова пожали друг другу руки, как уже делали раньше. Той ночью я много смеялась, столько, что, когда споткнулась на ступеньках, ведущих в подъезд, не придала этому значения. Первый раз за долгое время я увидела в этом лишь свою неуклюжесть, а не симптом, и продолжила смеяться.